Общеупотребительные слова Многие слова русского языка известны всему народу. Эти слова являются общеупотребительными. Например, вода, земля, небо, птица, зелёный, синий, длинный, идти, думать, говорить. Наша обыденная речь прежде всего строится из общеупотребительных слов – которыми пользуются все русские люди, независимо от места жительства и профессии. Но есть в русском языке и слова, которые знают и используют в своей речи не все. Например, слово «яруга», «авраг» употребляется в речи некоторых мест. «Шамот», «огнеупорная глина» в речи металлургов – это не общеупотребительные слова.